Первый раз она по ту сторону стекла и на своей шкуре может почувствовать, каково это, когда за тобой наблюдают. И больше всего на свете хочется опустить зеленую штору между своим лицом и чужими глазами, от которых некуда деться. Молодые врачи, санитары, все младшие сестры тоже наблюдают за ней. Ждут, когда она пойдет по коридору на совещание, которое сама же назначила. Смотрят, что она будет делать теперь, когда стало понятно, что у нее могут отобрать вожжи. Она знает, что все наблюдают за ней, но не двигается с места.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 Но на этот раз, когда я стучу в дверь, старшая сестра выглядывает в глазок, глядит на меня в упор и не отпирает дольше обычного. Лицо ее приняло нормальную форму. Сильное, мне кажется, как всегда. Остальные размешивают сахар в чашках, стреляют в сигареты, как заведено у них перед каждым совещанием. Но чувствуется, что все напряжены.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 Поворачиваюсь к ней спиной и лезу с губкой в угол. поднимая губку над головой, показываю всем в комнате, что она покрыта зеленой слизью и что работа у меня тяжелая. Потом опять наклоняюсь и трупущу прежнего. Насколько не усердствую, как не притворяюсь, будто забыла сестре, все равно чувствую, что она стоит у двери и сверлит мне череп. Кажется, сейчас просверлит насквозь. Сейчас не выдержу и закричу, во всем признаюсь, если она не перестанет дырявить меня глазами».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 И не вызывающее уважение. Хвостуна и фанфарона из тех, кто влезает на возвышение, сзывает сторонников, как это проделывал на наших глазах мистер Чесвик. А едва только опасность начинает угрожать ему самому, тут же идет на попятный. Пациент МакМерфи. парню с трубкой не хочется совсем уж упасть в их глазах, и он отстаивает свой вывод. Не кажется мне трусом. Я жду, что она разозлится, но ничего подобного. Она только смотрит на него, мол, проживем-увидим, и говорит. «Мистер Гидеон...»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 И в субботу, и на следующей неделе он доставал ее из санитаров, как всегда, и больным это ужасно нравилось. Спор он выиграл, допек сестру, как обещался, и получил деньги, но все равно гнул свою линию, кричал на весь коридор, смеялся над санитарами, приводил в отчаяние сестер и врачей, а один раз остановился в коридоре перед старшей сестрой и попросил ее сказать, если она не против, какова в дюймах окружность ее большой груди, ведь такой товар не спрячешь, сколько не старайся».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 Она ответила ему, что в этом нет нужды, просто делайте свою работу, и этого довольна. Благодарю вас. А работа он делал так. Распевая во все горло, пройдется щеткой по раковине в такт песне, потом плеснет хлоркой, и готово. «Чисто, чего там?» — говорит он санитару, который пилил его за то, что он торопится. «Для некоторых, может, и недостаточно чисто, но я, например, отливать туда собираюсь, а не обед оттуда есть» с отчаянием санитар упросил прийти старшую сестру и она явилась лично проверить работу макмерфи с зеркальцем и стала подносить его под закраины раковин она обошла всю уборную качая головой и говоря нет это безобразие безобразие возле каждой раковины МакМёрфи шел рядом с ней моргал потупись и приговаривал в ответ нет это писсуар писсуар но на этот раз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 Начинались и передачи бейсбольных матчей. Все расставляли стулья перед телевизором, садились и не сходили с места до обеда. Неважно, что она отключила ток на посту, и видели мы только пустой серый экран. Макмёрфи часами развлекал нас. Сидел и болтал, рассказывал всякие истории, вроде того, как нанялся шофером на лесозаготовки, за месяц заработал тысячу долларов, и всю до цента проиграл одному канадцу, соревнуясь с ним в метании топора. Или как они с приятелем на Родео в Волбане уломали одного парня сесть на быка с завязанными глазами. Не быка с завязанными глазами, а парня с завязанными глазами. Они уговорили парня, что в повязке у него не закружится голова, когда бык начнет крутиться, а потом завязали ему глаза шарфом и усадили на быка задом наперед. Эту историю Макмерфи рассказывал раза два или три, и каждый раз, когда вспоминал ее, смеялся и хлопал себя шапкой по ноге. В повязке и задом наперед, и плюньте мне в глаза, если он не высидел сколько надо и не взял приз. А я был вторым, и если бы он слетел, я бы взял первое место и хорошие деньги, «Честное слово, если еще раз устрою такой номер, глаза завяжу быку!» Шлепал себя по ноге, откидывал голову, закатывался смехом и тыкал большим пальцем соседа под ребра, чтобы он тоже рассмеялся в ту неделю, слушая его свободный громкий смех, глядя, как он чешет живот, потягивается, зевает, отваливается на спинку, чтобы подмигнуть тому, с кем шутит, и все это получалось у него так же непринужденно, как дыхание, я перестал бояться, что против него старшая сестра вместе со всем комбинатом. Я думал, что он всегда остается собой, и силы у него хватит. Он никогда не отступит, как надеется сестра. Я думал, что может быть он и вправду необыкновенный. Он – это он. Вот в чем дело. Может быть, тем и силен, что всегда остается собой. Комбинат не добрался до него за столько лет. С какой же стати она решила, что доберется за несколько недель? Он не даст им скрутить себя и перекроить. А после, прячась в уборной от санитаров, я глядел на себя в зеркало и удивлялся, что кому-то удается такое неслыханное дело — быть собой». В зеркале отражалось мое лицо, темное, жесткое, с высокими выступающими скулами, словно щеки под ними были вырублены топором, и глаза совсем черные, жесткие и недобрые, как у папы, или у тех суровых недобрых индейцев, которых вы видите по телевизору. И я думал, это не я, это не мое лицо. Я не был собой, когда пытался быть человеком, у которого такое лицо. На самом деле я собой не был. Я был всего лишь таким, каким выглядел, таким, каким меня хотели видеть. А собой я, кажется, никогда не был. Как же МакМёрфи может быть собой? Я видел его не так, как в день появления. Теперь я видел не только большие руки, рыжие бакенбарды, разбитые нос и ухмылку. При мне он делал то, что не вязалось с его лицом и руками. Например, рисовал картинку в трудовой терапии, настоящими красками и на белой бумаге, где не было ни рисунка, ни чисел, подсказывающих, что чем закрасить, или красивым слитным почерком писал кому-то письма. Разве может человек вроде него рисовать картинки, писать письма или тревожиться и расстраиваться, как было с ним один раз, когда он получил ответ на письмо? Если бы это был Хардинг или Бибит, тогда понятно. Вот такие руки, как у Хардинга, те должны рисовать картинки, но никогда не рисовали. Хардинг арестовывал свои руки или заставлял их пилить дощечки для собачьей конуры. Макмёрфи был не похож на нас. Он виду своему не позволял распоряжаться своей жизнью, все равно как комбинату не позволял перекроить себя на их манер.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 Что-то промелькнуло перед моим окном, отбрасывая на траву длинную паущую тень, убежала и скрылась за забором. А когда появилось снова, и я смог разглядеть получше, оказалось, что это пес. Молодая гренастая дворняга, улизнул из дома разведывать, что тут творится ночью. Он обнюхивал норы сусликов, но не собирался их раскапывать, а просто хотел понять, что они там затеяли в такой час. Он засовывал нос в нору, задрав зад и махая хвостом, потом бросался к другой норе. Сырая трава вокруг него блестела под луной и когда он бежал, от него оставались следы, как мазки темной краски, брошенные на голубой глянец лужайки. Кидаясь вскачь, от одной интересной нары к другой, он пришел в такой восторг, и от луны, и в небе, и от ночи, и от ветерка, полного увлекательных запахов, которые пьянят молодую собаку, что лег на спину и стал кататься. Он извивался и бился, как рыба, выгнув спину кверху животом, а когда встал на ноги и встряхнулся, брызги летели в лунном свете, как серебряная чешуя. Он еще раз обнюхал все норы, одну за другой, Быстро, чтобы как следует запомнить запах, и вдруг замер, подняв одну лапу и наклонив голову, прислушался. Я тоже прислушался, но ничего не услышал, кроме шороха шторы. Я долго прислушивался. Потом вдалеке послышалось высокое, веселое гоготание, тихое и приближающееся. Канадские казарки улетали на юг зимовать. Я вспомнил, сколько раз подкрадывался, полз на животе во время охоты на гусей, но ни разу ни одного не убил. Я посмотрел туда, куда смотрел пес, но стаю не увидел. Было темно. Гогот приближался и приближался, и казалось уже, они летят прямо через спальню, над самой моей головой. Потом они прошли под лунным диском черное мерцающее ожерелье, вытянутое вожаком в клин. На мгновение вожак оказался в самом центре диска, самый большой из них, черный крест, складывающийся и раскрывающийся, а потом утянул свой клин из виду в темное небо. Я слушал и слушал их затихающий крик, пока в ушах не осталось лишь одно воспоминание. О песах слышал еще долго после меня но все стоял, подняв лапу, не пошевелился и не залаял, пока они летели, а когда перестал их слышать, скачками бросился вслед за ними, в сторону шоссе, бежал ровно и деловито, как будто у него там было свидание. Я не дышал и слышал шлепание его масластых лап по траве. Потом услышал, что из-за поворота на скорости выезжает автомобиль. Над гребнем показалось зарево фар, а потом сами они уставились на шоссе. Я смотрел, как пес и машина мчатся к одному и тому же месту на полотне. Пес был почти у ограды нашего участка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 Я делаю шаг, и она пятится. «Да, пожалуйста», — говорит санитару, и теребит цепочку на шее. Дома она запирается в ванной, чтобы не видели, раздевается и трет распятием по всему родимому пятну, которое тянется тонкой линией от угла рта вниз по плечам и груди. Трет и трет, и радует Богородицу до осотонения, а пятно остается. Она глядит в зеркало, видит, что пятно еще темнее, чем всегда, наконец берет стальную щетку, какими соскребает краску с лодок, счищает пятно, надевает ночную рубашку на ободранную до крови кожу и заползает в постель.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 Вы привяжите его к кровати, мистер Гивер, а я пока приготовлю лекарство.